Глава 18 Красавица лесной глуши. В течение некоторого времени я предавался мечтательному созерцанию окружавшей меня природы, затем тронул по воде и поехал дальше. Молодой охотник предупредил меня, что путь будет извилистый и трудный. По его словам, ураганом была захвачена полоса в триста ярдов шириной, но чтобы пересечь ее Мне придется проехать расстояние вдвое большее. Направление ветра было перпендикулярно тропе, и поэтому рухнувшие деревья упали поперек ее. Наваленные друг на друга они загромождали дорогу, словно барьеры для скачек с препятствиями. Через некоторые из них лошадь могла перешагнуть, через другие — перепрыгнуть. Но местами встречались такие груды стволов, что высота их достигала моему коню по грудь. Прыжок с разгона через барьер с пятью брусьями был бы пустяком по сравнению с преодолением такого чудовищного препятствия. Должен сказать, что прыгать верхом через толстые бревна вообще довольно опасно, особенно когда нет места для разгона. Если лошадь заденет бревно подковой, она упадет и сломает шею либо себе, либо всаднику. Так как торопиться мне было некуда, Я начал медленным шагом пробираться сквозь этот запутанный лабиринт рухнувших деревьев. Мне оставалось не более 50 ярдов до леса, но даже на таком небольшом расстоянии. Глаз безуспешно пытался проникнуть в его мрачную глубину. Я собирался поздравить себя с тем, что все препятствия остались позади. Как вдруг заметил, что между мной и лесом лежит еще один огромный ствол, приблизившись к нему. Я увидел, что дорога разветвляется на две боковые тропинки. Одна огибала вершину дерева, а другая — огромные корни. Земля еще не осыпалась с них, и они вздымались на добрых десять футов. Примерная же толщина ствола была не более пяти. Мне предстояло выбрать, по какой тропинке ехать, что в сущности не имело значения, так как обе они вновь сходились по ту сторону дерева. подумав Я решил не ехать ни по одной из них. Надо сказать, что одной из причин, побудивших меня поселиться в лесу, была страсть к охоте. Я считал, что чем скорее мой конь научится брать барьеры, тем успешнее и интереснее будет моя охота. Дело это являлось для него совершенно новым, и ему необходима была некоторая тренировка. Лежавший поперек моего пути дерева, свалилась далеко от других — и с каждой его стороны имелось большое свободное пространство, достаточное для разгона. Таким образом, я имел полную возможность дать моему арабу первый урок. Я уже собрался пришпорить коня, как вдруг услышал топот копыт, доносившийся из леса, и пристально вглядевшись в его чащу, увидел, что кто-то едет по тропинке. Это обстоятельство заставило меня отказаться от моего намерения, или, вернее, отложить его пока всадник не проедет. Если бы я попробовал перепрыгнуть через дерево, мой конь на полном галупе столкнулся бы с лошадью этого всадника. Я остановился и начал поджидать его. Как вдруг, присмотревшись, увидел, что ошибся, и ко мне приближается не всадник, а всадница, юная девушка необычайной красоты. Что-то невыразимо нежное, бесконечно прелестное было в ней. В гармоничном сочетании безупречно правильных черт лица и белоснежной кожи, озарённой отблеском золотых волос, которые, казалось, сияли даже в глубокой тени деревьев. Возможно, читатель улыбнётся такому восторженному описанию и подумает, что оно явилось плодом романтического воображения. Но если бы он сам взглянул в оттенённую темнотой зрачков лазурную глубину её влажных глаз, на щёки, словно окрашенный первыми лучами утренней зари, на алые губы, цвет которых пристыдил бы любую розу, на шею, будто выточенную из слоновой кости, на золото волос, он не усомнился бы в том, что видит перед собой лицо богини. И это волшебное создание было одето не только просто, но даже бедно. Свободные платья из желтой полосатой домотканной материи с большим вырезом и скромный чепчик, Составляли весь ее наряд. Золотые волосы падали густыми локонами на спину и плечи, заменяя шаль, а нитка жемчуга, конечно, фальшивого, была ее единственным украшением. На ней не было ни туфелек, ни чулок, но самая дорогая обувь не могла бы сделать изящнее видневшиеся из-под юбки хорошенькие маленькие ножки, покоившиеся без тремян на боку лошади, еще более убогим, чем ее домотканное платье. Был конь, на котором она сидела. Он не мог не возбуждать жалости, так как походил не на живое существо, а на обтянутый кожей скелет. Вместо седла у него на спине лежал кусок медвежьей шкуры, подвязанной ремнем. Девушка сохраняла равновесие, держась одной рукой за истертые поводья, а другой — за высокий костистый загривок, вздымавшийся, как верблюжий горб, под жесткой гривой, в которой не могли спрятаться ее тонкие пальчики. Контраст между старым конем и юной всадницей был поистине разителен. Первый казался карикатурой на прекраснейшие из четвероногих, а вторая — воплощением самой богини красоты,